Его тонкие ноги, покрытые серебряной броней, опустились на растрескавшийся мраморный пол. Дом Хоруюки превратился в белокаменный храм. Перекрытия и стены исчезли, и получился один-единственный этаж с громадным круглым атриумом. Потолок был где-то в вышине, его поддерживали греческие колонны, стоящие по периметру. Между колонн вливался бледно-желтый солнечный свет. А арена «Сумерки» — та самая, на которой Харуюки получил от Черноснежки первый урок. Кончив разглядывать окружающее пространство, Харуюки посмотрел прямо перед собой. В 20 метрах от него неподвижно стоял красивый обсидиановый аватар — И руки, и ноги аватара представляли собой длинные мечи. Тонкую талию окружала броневая юбочка, похожая на цветочные лепестки. Две плоскости, образующие маску, резко блестели. Бунтарка ускоренного мира, черный король Black Лотус, стояла без какой-либо стойки, опустив руки и чуть склонив голову. Но все равно от этой стройной фигуры исходило такое давление, что харуюки показалось, будто он стоит под громадной гильотиной. Тонкое тело Сильвер Кроу невольно вздрогнуло. «Нет, в такой ситуации нельзя поддаваться страху!» Так он крикнул самому себе под серебряной броней. Хоруюке не просто так вызвал Черноснежку на дуэль. Причина была невероятно проста — Он хотел передать ей некое убеждение, которое поддерживало его как бёрст линкера. Brain Burst, по сути своей – онлайновая игра файтинг, а игры существуют ради того, чтобы получать от них удовольствие. Ради восторга, ради возбуждения, ради страсти. А сетевые игры ещё и ради чувства солидарности, возникающего, когда сражаешься бок о бок с другими игроками. Все имеют полное право на эти чувства. Игры не существуют ради страдания. Передать это свое убеждение Черноснежке Харуюки мог лишь одним способом собрать все силы своего тела и духа, чтобы сразиться с ней здесь и сейчас. Он вызовет её, считающую, что её аватар и её воля создают лишь отчаяние, и что всех, кто скрещивает с ней клинки, это отчаяние в конце концов тоже сожрёт. И он напомнит ей, что дуэли приносят радость. Вот почему я... Я буду драться всерьёз, сэмпай! С этим возгласом Харуюки рванулся вперёд. Блэк Лотус по-прежнему стояла неподвижно, однако Хоруюки не стал тормозить и мигом преодолев 20-метровое расстояние, на последнем шаге оттолкнулся от мраморного пола с такой силой, что он треснул. Первой атакой была его коронка — прямой удар левым кулаком. Этот удар он нацелил в середину туловища и довернул поясницу и плечи, чтобы вложить максимум силы. Черноснежка в последний миг шагнула назад одной ногой и едва-едва уклонилась. Несмотря на то, что она приняла вызов Хоруюке, всё-таки, похоже, её сдерживала нерешительность. Движениям не хватало привычной резкости. Хотя она и подняла правую руку меч для контратаки, Хоруюке чётко видел движущееся остриё, как будто в замедленном кино. Выпрямив и сжав пальцы правой ладони, он выбросил руку вперед и попытался ей как кнутом отбить удар Черноснежки. Конечно, они никогда раньше не дрались лицом к лицу, зато уже полгода дрались плечом к плечу в территориальных сражениях, и Харуюки знал каждую мельчайшую уязвимость в рукопашном стиле Черноснежки. Хотя мечи на четырех конечностях Black Lotus были устрашающим оружием, Равнопригодным для атаки и защиты, все же это были мечи, а значит их сила обладала определенной ориентацией и направлением. Конкретно, их мощь была сосредоточена только на лезвиях, а боковины, напротив, были относительно уязвимы. Конечно, сломать такой клинок одним ударом невозможно, но повреждения могут накапливаться, и это единственный шанс одолеть Черноснежку в ближнем бою, который Харуюки сумел найти. Да! С этим выкриком Харуюки воткнул свою правую ладонь в щеку меча, наносящего удар, точнее, попытался воткнуть, однако соударение на которое он рассчитывал, не произошло. Вместо этого... Харуюки был потрясён, испытав некое мягкое ощущение. Длинный угольно-черный клинок обтек руку Харуюки мельчайшим движением наружу. Харуюки не мог в это поверить. Казалось, клинок превратился во что-то мягкое и остановил его руку, обернувшись вокруг неё. Однако в следующий миг... ХА! Резко выдохнула Черноснежка и шагнув вперед, рубанула правой рукой. Сила, мощная как взрыв, прошла по руке, плечу и груди Харуюки. Что? К тому времени, когда он успел прохрепеть это слово, его уже безнадежно отшвырнуло назад. Не в силах сохранить стойку, он ударился спиной об одну из колонн. Колонна с грохотом рассыпалась, но Харуюки и тут не остановился, а прокатился по полу еще немного и лишь затем сумел затормозить, растопырив руки-ноги. Что? Что? «Что это сейчас было?» Медленно приближаясь к нему, паря у самого пола, Черноснежка слегка пожала плечами и ответила «Мягкая техника для противодействия жесткой технике. Пожалуй, можно описать так. Когда-нибудь я тебе расскажу о том времени, когда я тренировалась в Чайна Тауне и Екогаме. Ладно, к делу, Харуюки-кун. Ты хотел мне что-то сказать?» Голос её звучал спокойно, но Харуюки ощутил в этом тоне удушающее одиночество. Как он и думал, нынешняя Черноснежка была в плену чувств, сидящих в самой глубине её сердца. «Мой боевой стиль может создавать только негативную энергию. Я не могу дать своему противнику по дуэли ни радости битвы, ни чувства единения». Вот во что она верила. Но нет, это неправильно! «Прямо сейчас моё тело просто жутко дрожит, и не от страха меня трясёт от мысли о том, какой сильный человек стоит передо мной, и от того, что этот человек со мной сражается!» Харуюки удержался от желания выкрикнуть это и сжал кулаки. Словами он не сможет дать ей понять, потому-то он и попросил о дуэли». И в такой ситуации никак нельзя разваливаться от того, что один разок его отшвырнули. Нельзя останавливаться, пока он не выплеснет себя полностью. Я тебе расскажу кулаками! С этим возгласом Харуюки вновь ринулся вперед. Атака, которая только что отправила его в полет... Стоило ему примерно 20% хитпоинтов, зато взамен подзарядилась шкала спецатаки. На бегу он одну за другой развернул металлические пластины за спиной. Он отбросил план контратаковать мечи Black Lotus с боков. Вместо этого он поставил все на трехмерную атаку с нулевой дистанции, которую втайне отрабатывал уже долгое время. И с этим воплем он нанес еще один дальний кулачный удар Черноснежка тоже, как и в прошлый раз, махнула правым мечом вперед По идее Харуюки должен был бы получить удар первым из-за разницы в длине рук Сверкающее острие меча приближалось, оно уже почти прикоснулось к шлему Но Харуюки коротко дернул левым крылом Тело Сильверкроу скользнуло вправо без малейшего предварительного движения. И клинок скользнул по поверхности шлема, лишь раскидав искры. Черноснежка коротко ахнула, однако знака её движения не затормозились ни на миг. Она крутанулась всем телом вокруг левой ноги меча, пытаясь уклониться от удара Харуюки. Но на этот раз Харуюки дёрнул правым крылом, вновь скорректировал траекторию удара и... ДОН! Раздался негромкий, но чистый звук удара И искры посыпались от брони левого плеча Black Lotus Полоса хитпоинта в правом верхнем углу поля зрения Харуюки Лишилась всего одной точечки, но все же лишилась Сейчас! Сээээ! Выкрикнул Харуюки и выбросил вверх правую ногу В норме он не смог бы нанести верхний удар ногой, находясь так близко к противнику, потому что требовалось некое минимальное расстояние между носком левой ноги, служащей осью вращения, и носком правой ноги, наносящей удар. Черноснежка, видимо, тоже это поняла, и вместо того, чтобы блокировать атаку или уклоняться от нее, попыталась произвести встречную атаку локтем. Однако в этот момент Харуюки вновь на короткое время включил на полную мощь правое крыло. Использовав в качестве оси середину своего склонившегося в сторону тела, он со стоном добавил к своему верхнему удару крохотный доворот, который при обычных обстоятельствах был бы невозможен. Черноснежка остановила атаку локтём и выгнулась назад, но острые пальцы ноги Сильвер Кроу прошлись по левой боковине маски black Лотос снова вылетели искры, снова был нанесён минимальный урон. Завершив этот смелый прием, Хоруюки на миг принял неловкую позу. Вполне естественное последствие. Видимо, не желая оставаться так близко к противнику, Черноснежка отпрыгнула назад и слегка пригнулась. Но Харой Юки оттолкнулся от пола левой ногой, используя инерцию от удара правой. Вновь он на миг включил правое крыло и, пользуясь созданным им крутящим моментом, нанес задний круговой удар левой ногой. Черноснежка сблокировала атаку, приняв мощный удар на согнутую левую руку. Оранжевая вспышка окрасила оба аватара и окружающий мрамор. Заметив, что правая верхняя полоса хитпоинтов укоротилась еще на две точки, хроюки подключил на этот раз левое крыло и тем самым еще усилил отдачу от удара. Резко крутанулся в обратную сторону и вложил энергию вращения в удар левой рукой. Его кончики пальцев чуть погрузились в правое плечо Черноснежки. Потом, когда соперники оказались точно друг напротив друга, он махнул крыльями и нанес удар обоими коленями сразу. К сожалению, Черноснежка его заблокировала правой рукой, но арена содрогнулась так, как никогда прежде. Урон 3 точки! Это был второй спецприем Хоруюки с использованием способности к полету. Он включал в себя непрерывные атаки с помощью коротких импульсов тяги крыльев. Хоруюки посвящал его отработке немало времени взамен предыдущих тренировок по уклонению от пуль. Назывался он «воздушное комбо». По сравнению с первым приемом, атакой с пикирования, Выглядел он скромно и какого-то сверхурона не наносил. Зато, в отличие от того, его можно было применять и в закрытых помещениях. Причем для запуска достаточно было заполнить шкалу спецатаки всего на 20%. А главное, при первой встрече с этим приемом от него было практически невозможно защититься. Харуюки еще увеличил скорость атак его тело охватило ощущение ускорения, разрывающее нервную систему. Продолжая держаться вплотную к противнику, он наносил удар за ударом всеми четырьмя конечностями, практически не касаясь ногами земли. Все его атаки Черноснежка в последний миг блокировала или уклонялась от атак, но полоса хитпоинтов Black Lotus продолжала по чуть-чуть укорачиваться. Даже вкладываясь изо всех сил в движение тела, Хоруюки продолжал мысленно вопить. Сэмпай, вот такой сейчас я! Вот вся сила, которая сейчас есть во мне, которого ты вытащила из болота и которому дала крылья! Если твоя истинная суть отчаяния и потеря, рассекающие всё, то что тогда этот наш бой? Сильвер Кроу незаметно для себя превратился в сгусток серебряного сияния в воздухе, врубив на полную катушку быстроту реакции, отточенную на площадке для виртуального сквоша в сети средней школы Умисата, благодаря чему он в своё время и привлёк внимание черносмешки. Харуюки продолжал своё воздушное комбо. Хотя он нанёс уже десятки ударов, сколько именно он и сам не знал. Ни один из них не пришёлся чисто в цель. Черноснежка полностью ушла в оборону Она лишь молча уклонялась или блокировала непредсказуемые атаки Сильверкроу Хотя оба соперника не произносили ни слова Через какое-то время Харуюки ощутил некую эмоцию Возникающую между ними всякий раз, когда их аватары соприкасались Это было восхищение Для Хоруюки восхищение невероятным оборонительным мастерством Черноснежки. И, скорее всего, для Черноснежки восхищением каскадом воздушных атак Хоруюки. Оба они испытывали невероятный глубочайший восторг. Внезапно Хоруюке показалось, что он услышал голос. а, -а, -а понятно. Вот оно что. Это и есть дуэль. Нужно только забыть всё на свете» стать одним целым со своим аватаром и сражаться досыто. Даже если этот мир рассыплется всего через 1,8 секунды, даже если эта связь распадется через 1,8 секунды, обычная невинная дуэль обязательно оставит что-то после себя. Она даст тебе что-то. Райдер и я, множество дуэлей, которые у нас с ним были, когда мы были младше, тоже наверняка создали что-то бесценное, То, что осталось даже сейчас в сердцах нас обоих. Харуюки не знал, действительно ли он услышал эти мысли. Потому что этот голос донесся до него в тот краткий миг между секундами, когда к правому кулаку юки, который он уже десятки раз выбрасывал вперед, притронулась левая рука меч Черноснежки. Летящий миг, который даже временем нельзя было назвать. Следующий миг эта таинственная сила притянула кулак Черноснежки. О, мягкая техника! Харуюки стиснул зубы и приготовился противостоять отталкивающей силе, которая явно должна была последовать. Однако её не было. Черноснежка крепко прижала Харуюки к груди обеими руками. А! Харуюки застыл, не понимая, как реагировать на это неожиданное развитие событий. И на этот раз в его ушах раздался настоящий голос. «Ты был великолепен, Харуюки-кон». «Что? Дуэль закончилась? Но у нас обоих еще полно хитпоинтов и время еще есть, правда?» В замешательстве проверив полосы хитпоинтов, Харуюки вдруг осознал кое-что важное. Шкала спецатаки Сильверкроу растратилась на постоянные короткие взмахи крыльев, от нее осталось меньше 10%. В то же время шкала спецатаки black Лотус, благодаря бесконечному блокированию, заполнилась и сияла ярко-синим светом от края до края. Впервые за два с половиной года я применяю этот прием. «Спасибо, Сильвер Кроу. Отличный бой!» И одновременно с этими прошептанными словами руки black Лотус, удерживающие Хоруюки с обеих сторон, окутались ослепительно сине-фиолетовым сиянием. «Дэсбай Эмпрэйсинг». Как только Черноснежка произнесла название приема, раздался негромкий звук разрезания. Еще до того, как его эхо угасло, вся полоса хитпоинтов Сильвер Кроу окрасилась багровым, быстро стала укорачиваться справа налево и достигла нуля. Правда, какая же она крутая. Сильнейшее за все время дуэли чувство восхищения переполнило грудь юки и одновременно перед его глазами появилась огненная надпись «You lose». К счастью, все тело юки рассыпалось на серебряные полигоны еще до того, как ощущение от рассечения надвое добралось до его нервной системы.